Глава десятая. Темнота. Друг не только молодежи. Мой безмятежный сон нарушил какой-то легкий стук. Я в полузабытье перевернулся на другой бок и промычал. «Эдуард, прекращай!» Но чертов крыс снова чем-то застучал, а может и опять принялся гнуть прутья клетки. Поэтому я с тяжелым вздохом разлепил веки и заглянул под кровать. Эдуард сидел на жопе ровно и лишь презрительно зыркал глазами-бусинками. Хм. В этот миг звук повторился, и только теперь я понял, что он шел из-за двери моей комнаты. Кажется, кто-то стоял в коридоре и временами тихонько постукивал. Но кто это может быть? Сейчас ночь на дворе. Из окна вон падает серебристый лунный свет, в котором танцуют пылинки. А кто-то стучит в мою дверь и что-то мне подсказывает, что это вряд ли толпа поклонниц. Я против воли вспомнил страшилки Васьки. Да ну нет, бред все это. Однако стук повторился, и он стал более настойчивым. Некто даже дернул на себя дверь, но щеколда не позволил ей распахнуться. Что-то мне уже не до шуток. Мой взгляд лихорадочно осмотрел комнату на предмет оружия, но наткнулся лишь на блокнот. Он лежал на столе и служил мне в качестве бухгалтерской книги. Я решил записывать в него, сколько израсходовал денег на втирание в доверие к Адриане Метсо. «Надеюсь». Мне потом удастся стрясти с люпе на все потраченные средства. Я же не мать Тереза, чтобы тратить свои кровные. Но до этого может и не дойти. Кто-то настойчиво желал попасть в мою комнату. И хрен знает, какие у него намерения. Я сглотнул вязкую слюну и аккуратно встал с облегченно заскрипевшей кровати. Затем на цыпочках подошел к двери и прислушался. Кажется, за ней кто-то дышал и шелестел тканью. А потом некто приглушенно чертыхнулся. «Проклятый Соня!» «Вероника!» – узнал я голос и удивленно вскинул брови. «О, наконец-то!» – обрадованно прошептала девушка. «Открывай скорее эту сраную дверь!» «А это точно ты?» На всякий случай уточнил я, не спеша впускать ее в комнату. — Сколько я вытащил крон из штанов того голозадого бегуна-любовника? — Тысячу! — немешко ответила магичка. Тогда я открыл дверь. И в неверном лунном свете мне удалось разглядеть, что в коридоре действительно стоит Вероника. На ней красовались штаны из габардина и короткий плащ с капюшоном. Я сразу же спросил, не скрывая своего изумления. «Как ты тут оказалась? Башня ведь защищена рунами от порталов. Да и на остров ты как попала? Ты же можешь открыть портал лишь туда, где уже была?» «Так я здесь была, и не раз. Хочешь, расскажу историю про одного смазливого старшекурсника?» Томно промурлыкала она, подавшись ко мне и очутившись в комнате давай в следующий раз лучше расскажи зачем ты пришла могла же телефонировать а так разбудила среди ночи честного человека проворчал я закрыв дверь ты это честный человек ахнула девица и едва успела прикрыть рот ладошкой а то бы ее смех перебудил весь этаж я же вперил в нее недовольный взгляд и повторил свой вопрос «Так с какой стати ты сюда заявилась?» «Соскучилась. Хотела посмотреть на тебя», — пропела магичка. «Ну и еще Люпен попросил меня передать тебе твои документы мага-анималиста. Он сегодня забрал их из Министерства магии. Вот, держи». Девушка протянула мне корочки. Я взял их и продолжил пытать ее. А в башню-то ты как пробралась? Входная дверь же закрыта на три сложнейших замка, а ключи у комендантши, да и на всех окнах решетки. Пошли, покажу, как я проникла сюда. Заодно и поболтаем, а может и не только поболтаем, произнесла она чуть хрипловатым голосом и прикусила нижнюю губу. «Ладно, пошли, но ты спрячь поглубже свои женские чары», – сурово сказал я, прикинув, что мне определенно стоит поглядеть на тот путь, которым можно покинуть башню. Руководствуясь этой мыслью, я быстро оделся и вышел из комнаты и вместе с Вероникой пошел к лестнице. «Жаль, что лифты на ночь отключают, а то тут спускаться умучаешься», – Неожиданно проговорила девушка, недовольно сморщив носик. «И почему первокурсники живут так высоко?» «Традиция!» – ответил я, принявшись шлепать по ступеням спящей башни. «Зато уже в следующем году все нынешние перваки переедут на этаж ниже, а их места займут очередные салаги». а, -а, -а! «Так вот почему старшекурсники живут сразу над аспирантами и профессорами», понятливо прошептала магичка, легкомысленно прыгая по лестнице, точно юная озорная козочка. «Совершенно верно», подтвердил я ее слова, «и ты как-то подозрительно много знаешь об академии». «Видать, настала пора рассказать мне о смазливом старшекурснике. Мы любили друг друга долгих два месяца». И за это время я узнала от него о том, как устроены башни и еще кое-что. Практически в каждой башне на первом этаже есть решетка, которая легко выходит из креплений. Однако к этой тайне допущены лишь избранные старшекурсники. Так что ты мне должен, Вик. «Мы квиты. Я прощаю тебе, должок, за голожопого бегуна», — проговорил я и следом за Вероникой спустился на первый этаж. Тут мы миновали вход в столовую и остановились возле кладовки. Ее дверь оказалась приоткрыта. Девушка толкнула ее и сказала, «Ну, скрывать простенькие замки я тебя сама учила, поэтому справишься, ежели потребуется». Магичка вошла в небольшое темное прямоугольное помещение, Я прошмыгнул за ней и увидел, что возле стен стоят шеренги щеток, веников, швабр и ведер. Окно же обнаружилось в дальнем конце кладовки, и его ставни с мутными стеклами, покрытыми рунами, оказались приоткрыты, а решетка и вовсе отсутствовала. Девушка подошла к окну и попросила «Подсади, а то высоковато для меня и подоконника нет». Я послушно обхватил ее застроенные ножки и приподнял. Да так хорошо приподнял, что ее пятая точка оказалась чуть ли не у меня на лице. Вероника тут же не приминула картинно расстроенно выдохнуть. Жаль, что я не надела юбочку. Полезай скорее в окно. Ты так-то не совсем худышка, пропыхтел. Я чувствую шевеление в штанах. «Мужчина любит мясо, а не кости», — мудро выдала магичка, полностью отворила ставни и выбралась на волю. Я последовал за ней и оказался по щиколотку в траве. Мой взгляд тотчас упал на решетку, которая лежала рядом с окном. Надо бы вернуть ее на законное место. Но сперва я прикрыл ставни, а лишь затем вставил решетку в крепление и удовлетворенно хмыкнул. Девушка в этот миг посмотрела на меня и заметила ржавчину, оставшуюся на моих руках. И, конечно же, ее насквозь пропитанный распутством мозг выдал очередную пошлую остроту. «Вик, а что это у тебя на руках? Ты наконец-то поигрался со своим малышом. Похоже, он у тебя сильно заржавел». «Прекращай — Прекращай! — рыкнул я на нее и потряс указательным пальцем. — В следующий раз я тебе дверь точно не открою. Помяни мое слово. — Ладно, ладно, успокойся. Когда ты теперь на законных основаниях посетишь особняк Люпена? — спросила Вероника и расплылась с купой извиняющейся улыбки. Но даже в этой улыбке сквозила неимоверная чувственность. «Не скоро первокурсники целый месяц не должны покидать остров, а потом мы, как и прочие студенты, сможем каждое воскресенье отлучаться с него». «Да-да, что-то такое припоминаю. Потому-то мы с моим местным любовником тут и встречались. Кстати, там есть замечательная полянка». проворковала магичка и повернулась мордочкой к лесу. «Хм, любопытно». Среди деревьев движется какой-то огонек. Сторож, наверное, буркнул я, тоже заметив свечение. Кажется, его испускал электрический фонарь. А что ему в лесу сторожить? мухоморы? Задалась вопросом девушка. Насколько я знаю, у него совсем другой маршрут. Значит, это просто гигантский светлячок. «Надеюсь, ты не будешь предлагать пойти на этот огонек», — скривил я кислую физиономию. зная, что Вероника любопытнее любой кошки. Ежели меня заметят не в своей комнате, то в особняк Люпена я попаду гораздо раньше, и вряд ли учитель этому обрадуется». «Ладно, шут с ним, с этим огоньком», — опустила плечи девица и следом серьезно спросила. «Ты уже подружился с дочкой маркиза?» «Я работаю над этим», – сдержанно произнес я и скрестила руки на груди. «Ого! Судя по выражению твоего лица, дело продвигается медленно, и как такой красавчик еще не охмурил ее?» Елейным тоном выдала Вероника и хотела провести пальцем по моей щеке, но я отшатнулся. «Сам не знаю, может, она больше по девушкам специализируется?» Вот как, сверкнула глазенками магичка и плотоядно усмехнулась. Тогда, может, я с ней познакомлюсь? А тебе не пора домой, огрызнулся я. Ты такой милый, когда злишься, пропела девушка и добавила, проводи меня в лес. Не хочу, чтобы кто-то заметил свет моего портала. Пошли, нехотя буркнул я. Вероника пошла по траве, усиленно вертясь задом. А я потопал за ней, глядя куда угодно, только не на ее сексуальную пятую точку. Магичка же порой недовольно поглядывала на меня через плечо, и амплитуда движения ее бедер становилась еще больше. Но я не поддавался, был тверд, аки гранит. А затем Веронике уже стало не до вертения задом. Мы вошли в дремучий дикий лес, и тут наш путь стал сложнее. Нам пришлось отодвигать низковисящие ветки и отбиваться от комаров, которые весьма обрадовались появлению людей. «Твою идти, прошипел я, звонко прихлопнув очередного крылатого вампира, вгрызшегося в мою шею. «Долго еще! Отсюда твой портал уже никто не увидит!» «Деревья надежно скрывают нас!» «Перестань стенать! Ты же мужчина!» Фыркнула Вероника и остановилась под раскидистым дубом. «Вот тут достаточно места!» «Наконец-то!» – пробурчал я себе под нос и принялся с легкой завистью наблюдать за тем, как девушка стала творить пассы. Она их делала ловко и четко. Таким движением далеко не в каждой академии научат». Хотя во всей Гордарике имелась лишь одна академия, где обучали магов пространство. Она находилась на севере империи, ближе к горам. Между тем девушка создала портал, помахала мне рукой на прощание и уже хотела нырнуть в подрагивающую голубую гладь. Но тут, невдалеке, прозвучал приглушенный расстоянием болезненный стон. «Мы оба замерли!» тревожно прислушиваясь. «Явно человеческий!» свистящим шепотом выдал я, лихорадочно облизав губы. «Ага!» согласилась со мной девушка и двумя пассами развеяла портал. «Вик, надо проверить. Без нас же не разберутся!» «Если меня здесь увидят ночью, то тут же отчислят», напомнил я во все глаза, глядя во мрак леса. Откуда-то оттуда и долетел стон. «Тогда иди в башню, я сама проверю. Вдруг там человеку плохо?» Протараторила Вероника и, крадучись, сдвинулась по еле приметной тропинке, пролегающей через кусты. «Вот только не разыгрывая себя сердобольную личность, знаю я тебя. Ты любопытство свое хочешь потешить, укоризненно проговорил я и не только догнал девушку, но и обогнал ее». Веронику нельзя отпускать одну. Вдруг с ней что-то случится. Я же себя потом не прощу. «Одно другому не мешает», — прошептала мне в спину магичка. «У тебя есть какое-нибудь оружие?» «Только мои шутки!» — откликнулся я и показал ей рукой, чтобы она прикрыла свой ротик. Вероника выполнила мой молчаливый приказ. И дальше мы пошли почти в полной тишине. Лишь под нашими ногами шуршала трава и опавшие листья. Но вот лес не собирался молчать. Комары продолжали жужжать, Деревья потрескивали, А ночные птицы порой издавали такие трели, От которых сердце испугано пряталось в пятку. Однако мы упорно двигались вперед. Жаль, только Вероника не умела долго молчать. В такие моменты, Я жалею, что ты не маг огня. Вот у них тима темущие атакующих умений, а у вас мента-анималистов. Практически их и нет. Раз-два и обчелся. Донесся из-за спины сварливый голос девушки. Зато мы превосходно работаем с сознанием живых существ, уязвленно выдал я. Но в целом магичка была права. Ежели убрать манипуляции сознания, то у менталистов остается не так уж и много умений, и в основном они будут подобны духовной броне. Ну и еще мы можем, как и все прочие маги, заряжать предметы магической энергии. После этого они на совсем короткое время становятся или крепче, или быстрее, или... И тут вдруг мои мысли резко прогнал вспыхнувший за кустами луч электрического фонаря. Я тотчас распластался на лесной подстилке и дернул Веронику за собой. Спустя секунду она очутилась рядом, прерывисто дыша мне в плечо. А за кустами раздался хриплый старческий голос. «Копай быстрей! До утра надо управиться!» «Тять, я уже устал, погляди на мои мозоли, да еще лопатой по ноге попал!» Плаксиво выдал подростковый голосок. «Копай, копай, набедокурил, теперь разгребай, а вот его не сразу хватится!» «Эх!» — горько выдохнул пацан, и до меня донесся звук, ковыряющий землю лопаты. Вероника в этот миг взволнованно прошептала мне в ухо. «Труп закапывают!» «Я слышала, что в Академии студенты пропадают!» «Не Васька сегодня об этом говорил, вспомнил я, силясь хоть что-то рассмотреть сквозь кусты. Однако растительность полностью скрывала от меня и старика, и подростка. Что же они там делают? Кого закапывают? Неужели и правда труп студента?» «Нет, маловероятно!» Я же не мог на четвертый день своего пребывания в Академии уже наткнуться на тех, кто уменьшает поголовье студентов. А вот в историю, в историю я могу вылипнуть. Так что же мне делать? Я раздумчиво нахмурил лоб, а Вероника азартно протараторила, едва не опалив мое ухо своим жарким дыханием. «Поймаем их с поличным». Тебя тогда точно наградят и наплюют на то, что ты покинул башню. — Тять, кажись, кто-то шепчется за кустами, — взволнованно протянул пацан, который, судя по звукам, прекратил орудовать лопатой. Старик не отозвался. Он оказался умнее сына, и тогда я решил действовать, пока вы нас не пальнули сквозь кусты. вскочил на ноги и перемахнул заборчик, придуманный самой природой. Я был готов наброситься на любого, кто хотя бы попытается вытащить оружие. Однако реальность оказалась ко мне гораздо более снисходительной, чем распоясавшееся воображение, рисующее вооруженных до зубов преступников. В свете громоздкого фонаря мне посчастливилось узреть лишь обнаженного по пояс щедушного юнца, стоящего в выкопанной по яме, До бородатого старика лет 60. Он замер возле кустов, подслеповато слеповато моргая, выцветшими голубыми глазами. А над его лысой головой обнаружилось занесенное для удара полено. Похоже, дед хотел подкрасться ко мне и оглушить. Конечно, ни старик, ни пацан не были похожи на убийц. Однако около ямы красовался большой мешок, и внутри него лежало что-то похожее на человеческое тело. Мешок сразу же увидела Вероника, которая спустя миг появилась рядом со мной. И она без проволочек ликующе заверещала. «А я так и знала, что они труп закапывают! Попались в души губы. И попрошу без глупостей, господа убийцы, мы оба очень хорошие маги. Но в миг скрутим вас в барань рог сдавайтесь по-хорошему. Тогда деда всего лишь отправит на эшафот, а мальчишка может отделаться каминоломнями. Так кто у вас в мешке? Гришка, проблеил юнец с чумазом лицом, на котором сияли испуганные глаза. Гаргулью так кличут, тотчас ставил дед. Швырнул полено под ноги и пошел в вербальную атаку. «А вы чего тут делаете среди ночи? Милуетесь в лесу? А вот я профессорам-то расскажу, и они вас сразу из академии выпнут». «Ты тему-то не переводи, убийца! Так я тебе и поверила. Горгулья у него в мешке. Ага, как же!» Презрительно фыркнула девушка, развязала горловину мешка и заглянула внутрь. «И правда, горгулья, дохлая!» «А чего вы ее ночью хороните, украдкой ото всех?» «Не твоего ума дело!» — огрызнулся старик и запахнул видавшую виды фуфайку, под которой скрывалась тельняшка. «Ступайте от седова, и тогда я забуду, что видал вас вне башни, а вы тоже помалкивайте. Никто никакую горгулью в лесу не хоронил по рукам!» «Слово-то держать умеете?» «Разумное предложение!» – спокойно проговорил я и украдкой кивнул Вероники на пацана. «Дескать, отвлеки его, а я своей магией развяжу старику язык, а то сам он точно не сознается в том, что тут происходит, а мое любопытство требует ответов. К тому же новая инфа всегда несет новые возможности». Благо, девушка поняла меня правильно и привлекла к себе внимание пацана. «Дай-ка я тебе лицо вытру, а то ты весь грязный!» Паренек уставился на прекрасную магичку, как кролик на удава. А вот дед недружелюбно насупился и хотел что-то крикнуть. Но я шустро скользнул в транс, перехватил его взволнованный взгляд и стал пальцами выводить пассы довольно сильного гипнотического умения. Благо, что магия подействовала мгновенно. И глаза старика мигом остекленели, челюсти со стуком закрылись, а сам он замер, точно соляной столб. «А вось у меня получится проделать с ним примерно то же самое, что и с Жаном!» «Поведай мне, чем ты тут занимался!» – стал шептать я, ощущая сопротивление старика. Он переживал за сына. И чувствовал к нам с Вероникой сильное недоверие. Поэтому вовсю противился моей магии. Дед принялся хмуриться и мелко трясти головой. Мне пришлось усилить ментальное давление. Блин, теперь у него точно будет провал в памяти. Надеюсь, что его сведения стоят этого риска. Поскорей бы он уже раскололся. Однако старик вдруг закатил глаза и с тихим стоном осел на мягкую землю. «Твою мать! Он просто вырубился!» Естественно, звук падения привлек внимание юнца. Он поспешно оторвал взор от Вероники, которая ласково гладила его по щеке, а затем пацан выскочил из ямы, подлетел к старику и упал возле него на колени. Тя-тя! перепуганно взвыл паренек, тряся деда за плечо. «Тятя! Тятя! Что с тобой?» Я подошел к нему сзади и вкратчиво произнес, «Приятель, мы поможем твоему потерявшему сознание отцу, но сперва сделай милость, расскажи нам об этой горгулье». Юнец глянул на меня большими глазами, в которых плескались океаны волнения, а потом поведал мне историю, коей не было печальнее на свете».